Он вздохнул и опять с у н у л руки в карманы. — Ну что за манера, ей-богу! — Марина, только не беспокойтесь. Ничего не происходит, мне просто нужно знать. Если бы вы всего этого не говорили, я бы точно меньше беспокоилась. Извините меня. Это было сказано почти у м о л я ю щ и м тоном. — Фу ты, ну ты! Да что ж ты не мычишь, не т е л и ш ь с я Марина, разлогов... Перед смертью с вами не встречался? Великая русская актриса перепугалась. А этот раз по-настоящему. Совсем не так, как пять минут назад, когда и показалось, что на нее собирается напасть маньяк. Куда сильнее. Что с вами? Марина Олеговна, что случилось? Волошин ничего не понимал. Лицо у бывшей разлоговской жены вмиг состарилась и умерла. Только губы дёрнулись напоследок и замерли. Марина! Я с ним не встречалась. Сколько раз можно повторять? Я уже говорила его Матрёне или Федоре, как её там... Глафире. Осторожно, п е Подсказал Волошу. Да, да, да. Я вообще почти не встречалась с этим вашим Разлоговым. Он заезжал накануне вместе с ней, и она это прекрасно знает. А больше я его не видела. А когда Глафира Сергеевна спрашивала вас об этом, когда вы притащили ее в мой дом, вот когда, господи, ну почему вы не даете мне никакого покоя? «Ну в чем я виновата? Зачем вы меня пугаете?» «Марина, что вы? Вы только не плачьте, умоляю вас, я, я не хотел вас обидеть и пугать тоже не з а б и р а л с я «Что ему нужно?» — думала пришедшая в себя Марина. «Зачем он спрашивает? Что он может знать?» «Да нет, нет. Успокойся. Знать он уж точно ничего не может». Детским неловким движением она вытерла влажные, то ли от слез, то ли от дождя, глаза. Прерывисто вздохнула и понурила. С краем глаза она видела, что журналистка Олечка выбралась из кафе и теперь топчется на крылечке и посматривает в их сторону. — Мне тяжело говорить его смерти, — призналась великая актриса. Все же он был моим мужем, Марк. И мы любили друг друга. Такая сентиментальная чепуха обычно нравится мужчинам, особенно когда речь идет об их покойном друге. Марк Волошин, по крайней мере, в эту чушь поверил. Да «Он вообще, кроме вас, никого не любил», — сказал Волошин мрачно. «Вы простите меня, Марина». — Я вас расстроил, а дело-то, в общем, пустяшное. Я никак не могу найти некоторые бумаги. Я точно знаю, что они должны быть, а найти не могу. — И что? — не поняла Марина. — Я подумала, вдруг они у вас? Может, он оставил вам что-то на хранение? Мне? «Поразилась великая актриса. Вы думали, что Разлогов мог мне оставить какие-то там бумаги, Марк? Вы сошли с ума». «Совершенно точно». «Видимо, то да. согласился Волошин корректно. «Извините, Марина Олеговна». «Нет, ну, с чего вы взяли-то?» «Ей было необходимо получить ответ на этот вопрос». Где я и где разлоговские бумаги? Я просто подумал. Журналистка Олечка в отдалении выдернула из своего баула складной зонт, распахнула его, подняла над головой и двинулась в их сторону. Марина взяла Волошина под руку и увлекла в переулок. Марк, как вам в голову пришла такая глупость? Ну почему Разлогов должен был оставить мне какие-то бумаги? И что это за бумаги? Он помолчал, и Марина поняла, ни за что не скажет, ничего она от него не добьется. «Вы были моей последней надеждой», — сказал он и улыбнулся. «Если у вас их нет и быть не может, значит, нигде нет. Куда он их дел? Я не понимаю. Самое главное, что?» Он молчал. «Что главное? Марк!» «Да ничего», — сказал он быстро. «Просто они нам очень нужны, чтобы как-то привести дела в порядок. Он умер, и все разладилось. Для меня он умер давным-давно, Марк». Кажется, она кому-то уже говорила эту фразу. «Мы расстались, и его для меня не стало». Но все равно тяжело, когда я думаю, что... т о его на самом деле нет. Волошин слегка пожал у ю слабую руку, словно погладил, и они медленно пошли по блестящей от дождя брусчатке. Марина лихорадочно думала. Волошин был печален. Он никого не любил, кроме вас. Надо же! Насколько они предсказуемы и линейны, эти существа мужского пола, даже самые лучшие, самые умные из них. Им можно внушить все, что угодно, если грамотно внушать. Он никого не любил, кроме вас. Кого он там любил, мне неизвестно, а меня он ненавидел. Это совершенно точно. Добравшись до дома, Марина первым делом обошла все комнаты. Шаги ее стремительные, игулки отдавались от стен и горок с бисквитным фарфором. — Подождите, голубчики, — думала Марина, отворяя и затворяя двери. — Я вам покажу разлоговскую любовь. Вам такая любовь и во сне не приснится. В комнатах было пусто, только лежал на коврах. И паркете неверный свет большого города, сочившийся с улицы. Костенька стала быть на даче, а старуха наверняка храпит в своей к а м о р к е и ни за что не проснется. Она знает, что у Марины сегодня спектакль и баня, и приедет она под утро. Но какая может быть баня? Марина швырнула на кресло меховую душегрейку, дрыгая ногами, скинула туфли, побежала в свою комнату и... заперлась, не зажигая света. Она пробралась в самый угол, где рядом с резной чугунной батареей стоял бабушкин сундучок, смешной, трогательный, с побитыми углами. Марина называла его «моё п р и д а н н о е и хранила в нём всякую ерунду. Пожелтевшие газетные вырезки, самые первые рецензии и фотографии, на которых она, робкая, перепуганная девчонка, кусочки кружева от платья, в котором она играла принцессу из «Обыкновенного чуда». Студенты любили ставить именно шварца. Он казался им необыкновенно глубоким. В сундучок никто никогда не заглядывал. Марина не разрешала трогать приданное. Откинув скрипнувшую крышку, она моментально выворотила приданное на пол и стала проворно в нем копаться. То, что она искала, лежало где-то посередине. Тоненькая картонная папочка с белыми тесёмками нашлась очень быстро. Марина развязала тесёмки и проверила бумаги. Всё на месте. Собственно, самой главной там была одна бумажка, и она оказалась в полном порядке. Впрочем, она и не могла никуда деться. Зря Марина так перепугалась. — Посидев немного на полу, она старательно засунула картонную папку в середину бумажной кипы, уложила все в сундучок, сверху бросила кусочек кружева и деревянного зайца с метлой, подарок разлогов на какой-то д а в н е п р е д а в н и й день рождения. Ему тогда очень нравилось, что Марина теперь такая же, как этот заяц, хозяйственная, с метлой, жена, мать семейства, еще бы... Он никого не любил, кроме вас. Скоро. Скоро вы все узнаете, как именно он меня любил. Совершенно успокоившись, Марина захлопнула крышку, поднялась и, придерживая юбку, покружилась немного в центре лунного круга, лежавшего на ковре. Медведя застрелили охотники, и л он сгинул, попавшись в капкан, а принцесса жива, весела и танцует ночью вместе с луной. Как вам такое продолжение истории, уважаемый сказочник? Очень хочется чаю, горячую ванну, раз уж ничего не получилось с баней, книжку, три мушкетера и спать, спать. Марина вышла в коридор, сильно хлопнула входной дверью, чтобы старуха наверняка проснулась и закричала громко на весь дом. «Верочка! Вера Васильевна, я приехала, хватит храпеть!» И прислушалась. Странное дело. Ни звука не доносилось из глубины квартиры, только на разные лады тикали разные часы. «Вера Васильевна, я чаю хочу!» «В ванну хочу! Я устала!» Тишина и больше ничего. Вновь забеспокоившись, что за наказание такое, никто ее не жалеет и не б е р е ж ё т Марина добралась до старухиной двери и распахнула ее в комнатенке, тесно заставленной комодами, шифоньерами и стульями, с прямыми, как у солдат, спинками, Никого не было. Пуста была кровать, Застеленная пикейным покрывалом. Старуха пропала.